ЧАСТЬ ВТОРАЯ Телефон разразился трилью, нагло выдергивая бывшего полицейского из теплого и уютного сна, в котором он вместе с дочерью и с йоркширским терьером гулял на лугу среди высокой травы и цветов. С трудом разлепив веки, Лысенко протянул руку к смартфону, желая выключить раздражающий будильник. Отключив сигнал, бывший участковый сел на кровати и уставился в окно, за стеклом которого только-только начало расцветать. Полностью скинув в себя остатки сна, Иван вспомнил о своем четвероногом друге, оставленном на попечение секретарши. В груди вновь кольнуло от мысли, что бедный маленький Иосиф может расценивать это как предательство со стороны хозяина. Но в правильности своего решения Лысенко не сомневался. Брать в чужой незнакомый город песика явно не стоило. Желая взбодриться, частный детектив прошел на кухню и включил чайник, дабы приготовить себе порцию растворимого кофе. Напиток, весьма отдаленно напоминающий по вкусу кофе, все же бодрит по утрам. Стоило руководителю детективного агентства Немезида сделать первый глоток, как его телефон вновь зазвонил. На этот раз беспокоить его решил Коля. — Да, Николай. Ты уже готов? Протянул в трубку Иван, отодвигая от себя подальше кружку. Доброе утро, шеф. Я уже и машину подготовить успел. А ты там сам еще небось спишь, да? Ответил Николай Сосюкола, явно опасавшийся остаться нянькой Йоркширскому терьеру, и поэтому вставший раньше своего начальника. Если бы я хотел поспать больше, Коля, ты бы мне сейчас не дозвонился. Включай уже логику и голову, раз уж готов, выезжай за мной. Раньше выедем, быстрее приступим к делу, пробурчал в трубку Лысенко. Хорошо, Вань. «Жди». Пустая квартира казалась Ивану лишенной жизни, словно какую-то важную часть, создававшую быт, просто вычеркнули, убрали. Вернулось ощущение того одиночества, которое некогда чуть не свело Лысенко с ума, заставив заливать свои беды водкой. Это ощущение, вкупе с безмолвной тишиной пустой квартиры, действовало на бывшего полицейского угнетающе. Поэтому он поспешил выйти на улицу, чтобы там дождаться своего помощника. Ждать пришлось недолго. Вскоре во дворе возникли поддержанные «Жигули», глядя на которые, у Лысенко возникли сомнения в том, что до Рыбинска они с доедут своим ходом. Впрочем, зная тягу Николая к автомобилям и его отношение к ним, Иван не сомневался, что машина не подведет. Передняя пассажирская дверь открылась со скрипом, и бывший участковый, хоть и с трудом, но все же занял место рядом с водителем. «Поехали, что ли, Вань?» Взглянув на начальника, спросил Коля в свойственной ему манере. «Поехали! Чего уж тянуть?» Ответил Лысенко, потянувшись рукой к магнитоле. Вскоре из колонок полилась музыка. Проехать предстояло немало, поэтому Иван попытался откинуться на сиденье поудобнее и прикрыл глаза, желая немного подремать. Коля, выступающий в роли водителя, понял намерение своего начальника и не стал докучать тому разговорами. «Еще успеется». Это же время. Рыбинск. Успокоительные средства не помогали, от них даже не клонило в сон. Все медикаменты, которыми пичкали Анну, словно просто отказывались работать. Шок и горе сводили хрупкую девушку с ума. Первые несколько дней она не могла поверить, что ее любимого больше нет. Не могла поверить, что его хладный труп выловили из мутных вод водохранилища. Вернее, она отказывалась верить. Закрывая глаза, она видела лик Кирилла, его улыбку, которая заставляла ее сердце биться чаще. Для нее он все еще был жив, но реальность была сурова, если не сказать жестоко. Рядовая съемка обычного ролика обернулась трагедией, и полной жизни молодой человек покинул этот мир. Анна винила себя в его смерти. Несмотря на все уверения психологов и родственников в том, что произошедшее лишь несчастный случай, но это ведь именно она предложила Кириллу тему для этого ролика. Чувство вины грызло девушку изнутри, заставляя не просто рыдать, а буквально выть в подушку. Лицо от слез опухло и покраснело. Губы постоянно подрагивали в беззвучном плаче. Анна больше походила на призрак себя, той, прежней, словно вместе со смертью Кирилла жизнь покинула и ее саму. На похоронах девушка ловила на себе взгляды матери своего любимого и ощущала в них немой укор. Сестра девушки Татьяна забрала ее к себе, чтобы хоть как-то вытянуть из этого состояния и не оставлять один на один с горем. В трехкомнатной квартире они выделили детскую комнату, принадлежащую Кристине ее четырехлетней племянницы. В окружении детских рисунков и кукол девушка старалась держаться, пускай удавалось ей это далеко не всегда. «Тетя Аня! Тетя Аня! А можно мне раскрасить свистульку?» Донесся до Анны детский голосок, выводя ее из раздумий. Возле кровати, на которой, свернувшись калачиком, уже больше суток лежала девушка, стояла Кристина и держала в своей крохотной ручке глиняную свистульку, поднятую со дна. Вид последней находки Кирилла заставил сердце девушки сжаться, и к ее горлу подступили слезы. Но расстраивать племянницу Анна не хотела, и поэтому, попытавшись задушить зарождающееся рыдания, проговорила. «Конечно, солнышко. Конечно, можно. Я тебе даже помогу ее раскрасить». Свистулька, которая должна была стать элементом декора в квартире Ани и Кирилла, теперь являлась последним подарком человека, чья жизнь прервалась на глазах девушки. Именно поэтому Анна решила восстановить ее, раскрасив и сохранить на память о любимом. Решение, давшееся ей с трудом, на какое-то время отвлекло девушку от горя. «Неси краски, малышка. Постараемся раскрасить свистульку красиво», выдавила Анна, попытавшись улыбнуться племяннице. Непослушные слезы все же покинули ее глаза и устремились вниз по щекам. Рыбинск, возле гостиницы. Редкие прохожие, спешащие по своим делам этим утром, стали невольными свидетелями небывалого столпотворения возле здания гостиницы. Те из прохожих, кто все же решил присмотреться к происходящему буквально у них на глазах действу, могли различить медиков и полицейских. В людской группе, собравшейся возле здания, также можно было увидеть и представителей журналистской братьи, которые приставали с расспросами к работникам экстренных служб. И если все это наводило на мысль о том, что все происходящее вряд ли является рядовым событием, то вынос тела явно подтверждал эту догадку. Молва о том, что же именно произошло в одном из номеров гостиницы, вскоре облетела весь Рыбинск. Появились упоминания о загадочной смерти в ванной. И вначале на местном, а вскоре и на федеральном телевидении. Всяческие онлайн-ресурсы пошли еще дальше, старательно подкидывая подробностей и сгущая краски вокруг смерти Сергея. В некоторых пабликах даже строили теории заговора, связывая обе загадочные смерти воедино. Впрочем, как раз это и было понятно. Оба утонувших были знакомы друг с другом, даже больше. Были друзьями, которые совместно трудились над YouTube-каналом. Но куда активнее за развитие данного инфоповода принялись коллеги погибших, блогеры. Одному из таких блогеров повезло. Он умудрился связаться с уборщицей гостиницы, которая и нашла тело утонувшего в ванной оператора. Интервью этой женщины набрало более миллиона просмотров за первые же сутки после размещения на видеохостинге. Рассказ женщины поднял невероятную волну хайпа на данную тему. «Не могли бы вы рассказать, как вы нашли тело?» Задал первый вопрос кучерявый блогер-женщине в синем костюме уборщицы. Женщина активно закивала головой, словно показывая, что услышала вопрос. Затем посмотрела прямиком в объектив камеры и начала отвечать. «Я это...» Убирала я номер после выезда одного из постояльцев. И обратила внимание на стену в ванной. Там, знаете, как подтек какой-то на плитке был. Словно вода протекла и высохла. След такой, как от хлорки остался. Но я и подумала, что постоялец сверху на пол воды пролил. Я сразу к администратору. Ну, та и попросила меня проверить номер после того, как не дозвонилась постояльцу. Я сначала стучала, ответа не было. Потом открыла номер, позвала. Но ответа не было, я зашла внутрь, а там, в ванной... Женщина, не договорив, прикрыла глаза, словно страшась вспоминать представшую перед ней картину. «И что же вы там увидели?» «Поймите, зрителям важно знать правду!» Возбужденным от волнения голосом произнес блогер. «Там в ванной лежал труп. Он всплыл кверху, но лицо его было грязным, словно покрыто тиной. Парень этот разбух уже. Рука его свешивалась через бортик ванной, и с нее на пол-то и накапало. Но это еще не самое странное. Вода, в которой лежал утопленник, была мутной» как будто из речки ее набрали. И рядом с трупом плавали мелкие рыбешки. Одна из них даже заплыла в его приоткрытый рот. Хоть интервью сотрудницы гостиницы и изобиловала подробностями, некоторые детали все же ускользнули от общественности. Впрочем, ускользнули они не из-за невнимательности уборщицы. Женщины попросту не было в номере в тот момент, когда тело Сергея доставали из воды. Поэтому-то она и не видела волос, вырванных из головы оператора и забивших слив в ванной. Не могла она заметить и странных отметин на коже парня, гематом, оставленных чьей-то ладонью и пальцами, и следов укусов, по заключению судмедэксперта, оставленных пиявками. Рыбинск, возле гостиницы, 10 часов спустя. Людская толпа, не так давно сновавшая возле гостиницы, исчезла в неизвестном направлении. Но Лысенко и Николай не могли знать о драматических событиях, произошедших тут относительно недавно. Покинув салон автомобиля, водитель и пассажир принялись разминать затекшие от длительного пути конечности. «Коль, может, сдадим это корыто на металлолом, а обратно на поезде?» Кряхтя проговорил Иван. «А кто денег на транспортное средство зажал, а?» «Вот! Сколько было, столько и потратил, не жалуйся теперь!» Парировал Сюсюкала нежно проводя ладонью по капоту творения отечественного автопрома. Иван усмехнулся, соглашаясь с истинной слов своего помощника. Действительно, денег Иван выдал тогда немного, но и о предстоящей поездке в соседнюю область он и подумать тогда не мог. Что ж, какое-то время придется поездить на этом корыте. А уж когда агентство станет приносить больше денег, подумаем над авто получше. — подумал Лысенко, но озвучивать свои мысли Коле не стал. Пускай для него это известие станет приятным сюрпризом. Позднее, по случаю. Вместо этого он обратился к своему помощнику со словами «Ладно, Коль, давай не будем тратить времени впустую поступим так, как я планировал в пути. На тебе — заселение в гостиницу. На мне — встреча с братом погибшего парня. Сразу с корабля на бал, так сказать». Вместо ответа Николай лишь кивнул, явно погруженный в какие-то мысли, известные лишь ему одному. Иван списал задумчивость своего помощника на усталость. Шутка ли, отмотать такое расстояние за рулем, совершив всего несколько кратковременных остановок за всю дорогу? «И это, Коль, ты бы отдохнул, а то устал же, небось», — проговорил Лысенко, доставая смартфон из кармана джинс. «Да, вот это прям по мне», — «Ну ты, если что, звони, если помощь понадобится или забрать тебя откуда. Я ж завсегда, Вань!» С жаром выпалил Сюсюкало, явно обрадованный такому наказу со стороны начальника. «Да знаю я, знаю. Но ты лучше отдохни, а я сам как-нибудь. На такси. Надоел мне этот драндулет, сил нет!» С улыбкой ответил частный детектив, выискивая номер человека, с которым ему предстояла встреча. «Есть отдыхать, шеф! Это я люблю и умею!» Просиял Николай и принялся выгружать из машины вещи. Номер Максима был найден, и Иван, немного подумав, нажал на иконку посыла вызова. Вскоре брат погибшего блогера ответил на звонок. «Алло, кто это?» «Здравствуйте, я бы хотел переговорить с Максимом», деловито произнес Лысенко, наблюдая за тем, как его помощник, тихонько ругаясь, достает его сумку с заднего сиденья авто. «Это я слушаю вас», — тут же ответил парень. «Меня зовут Иван Федорович Лысенко, я частный детектив. Ваш дядя нанял меня для расследования гибели Кирилла, и мне хотелось бы переговорить с вами лично. Могли бы мы сегодня встретиться?» Тут же перешел к делу Иван. В трубке воцарилась тишина, длившаяся, впрочем, недолго. Парень явно раздумывал над ответом. Лысенко представлял себе всю ту гамму чувств, что одолевают Максима. Мало того, что не так давно он потерял родного человека, так еще и докучают ему все, кому не лень. Но дело есть дело, и загадочная гибель Кирилла явно требует расследования. «Дядя говорил мне о вас, да только я не думал, что вы так быстро доберетесь. Встретиться? Знаете, наверное, это можно устроить». Наконец-то решившись, ответил молодой человек. Лысенко лишь оставалось радоваться тому, что план, который он предложил Николаю по пути в город, начал осуществляться. Первым пунктом в плане расследования как раз и значился разговор с братом утонувшего блогера. Договорившись о времени и месте рандеву, бывший участковый попрощался с Максимом и принялся выискивать номер такси в поисковике. В холле гостиницы было пусто, что заставило Николая поморщиться. Все мечты о быстром заселении в номер рухнули в одночасье. Стойка администратора пустовала. Бывший ППСник проснулся прошлой ночью в холодном поту из-за ему кошмара и после этого не смог сомкнуть глаз. Плюсом к этому можно было добавить и усталость после дальней дороги. Все, о чем мечтал сейчас помощник Лысенко – душ и кровать. Но обслуживать нового постояльца персонал гостиницы явно не торопился. Коля опустил на пол обе сумки, из которых состоял багаж частного сыщика и его водителя, и принялся ждать. Он уже успел прочитать все информационные листки, закрепленные над стойкой, как появилась девушка-администратор. «Добрый день!» — поприветствовала девушка нового постояльца с вымученной улыбкой. «Добрый! Мне нужно два номера. Есть у вас свободные?» Подавив зевок, ответил Николай, скользя взглядом по бейджу девушки, на котором значилось ее имя — Ирина. «Да, конечно. После произошедшего почти все номера свободны». Слова девушки дошли до сонного и уставшего Коля не сразу, но тон, с которым они были произнесены, насторожил бывшего полицейского. «А, а что у вас тут произошло?» — заинтересованно протянул Коля. Девушка замялась, не зная, стоит ли рассказывать о смерти постояльца человеку, желающему снять номер. Но, подумав немного, все же ответила. Прошлой ночью в ванной одного из номеров у нас утонул постоялец. После этого многие сдали свои номера, поэтому гостиница почти пуста. Остались лишь самые смелые и те, кто по каким-то причинам не слышал еще о произошедшем. С грустью произнесла девушка, ожидая, что Николай, узнав о случившейся трагедии, передумает заселяться. Но тот, в свою очередь, удивил девушку. «Мне, пожалуйста, два номера». Думаю, Ваню заинтересует еще один случай утопления. Таксист вел машину аккуратно, попутно рассказывая Ивану о достопримечательностях города и его истории. Лысенко же почти не слушал разглагольствования водителя, погрузившись в свои мысли и уставившись в окно. Максим назначил ему встречу на Волжской набережной, выбрав ориентиром памятник Бурлаку. Вскоре таксист остановил автомобиль в пункте назначения. Расплатившись с водителем, частный детектив вышел на улицу. От «Волги» шел легкий ветерок, заставивший бывшего участкового слегка поежиться – Лысенко направился в сторону, указанную ему таксистом, и вскоре увидел памятник, возле которого ему и предстояло встретиться с братом утопленника. Напротив памятника, опершись руками об ажурную ограду, стоял одинокий парень, уставившись на водную гладь. Хоть чутье и подсказывало Ивану, что это тот самый Максим, но он все же решил проверить свою догадку. Подойдя к памятнику так, чтобы быть лицом к табличке, размещенной на камне постаменте. Иван достал телефон и набрал номер, по которому он звонил не так давно. Справа от него донесся звонок телефона. Парень, любовавшийся Волгой, действительно оказался Максимом. Сбросив звонок, Лысенко направился к нему. Молодой человек вначале не отреагировал на появление частного сыщика рядом, и Иван решил сам привлечь его внимание к своей персоне. «Здравствуйте, Максим. Это я вам звонил». Иван Федорович Лысенко, частный детектив. Протянув ладонь молодому человеку, представился он. Только после этого парень повернулся к нему лицом. Увидев протянутую ладонь, пожал ее в ответ. Рукопожатие оказалось крепким. «Максим, впрочем, вы это и так знаете. И, пожалуйста, на «ты». Мне так будет привычнее». Иван обратил внимание на круги под глазами молодого человека, что, впрочем, было и неудивительно. Горе не красит никого. «Хорошо, как скажешь. Может, присядем на лавочку? Все удобнее разговаривать будет». Предложил детектив, указав ладонью на лавочку, расположенную неподалеку. Максим в ответ кивнул и направился в указанном направлении. Следуя за молодым человеком, Иван пытался понять, с чего же ему стоит начать разговор с парнем, у которого совсем недавно умер родной брат. Но ответа не нашел. К счастью, Максим начал разговор сам, присев на лавочку. «Не совсем понимаю, зачем вас прислал дядя, но я отвечу на все ваши вопросы. Главное, чтобы это помогло узнать, что же произошло с Киром». Глухим тоном повторил парень, уставившись себе под ноги. Лысенко выдохнул. Парень не стал замыкаться в себе, что можно было считать хорошим знаком. «Максим, я понимаю, что тебе сейчас трудно говорить о брате, но это необходимо. Ты знаешь, что именно твой брат делал на водохранилище в тот день?» Принялся за расспросы частный детектив, присев рядом с молодым человеком. Первый вопрос, ответ на который он, в принципе, уже знал и без Максима, Иван задал для того, чтобы знать, насколько молодой человек был осведомлен о делах своего брата. Кирюха хотел снимать ролик для своего канала вместе с Аней и Сергеем. Аня девушка Кирилла, а Сергей его оператор. Кир давно уже говорил о Малоге, но снять про нее решился недавно. Уж не знаю, что его подтолкнуло. «Об этом вам лучше, наверное, поговорить с Анютой. Они с Кириллом уже несколько лет не были в Рыбинске, и в этот раз приехали специально для съемок». Ответил парень Ивану, кинув на него быстрый взгляд. Детектив мысленно согласился с сомнением парня о том, что ему нужно поговорить еще и с потенциальными свидетелями трагедии, произошедшей с молодым блогером. «Скажи, а что ты вообще можешь рассказать обо всех троих? О своем брате, о его девушке и друге?» Задал очередной интересующий его вопрос Иван, желая получить представление о взаимоотношениях погибшего и людей, которые были с ним рядом в тот роковой день. Знаете, за последние несколько дней я много думал о Кирилле, Анютке и Сергее. Брат мой, он был хорошим, в принципе, парнем. Любил спорт, путешествия и Аню. Любил он и то, чем занимался. Он ведь реально вкладывал душу в свое увлечение. И мы спорили с ним из-за этого. Он нередко рисковал жизнью при съемках своих роликов. А ведь для людей это просто зрелище. Они смотрели его ролики, сидя в безопасности. А он рисковал своей шкурой. Он считал своих подписчиков единомышленниками, друзьями. А они смотрели его ролики исключительно как развлекательный контент, не имея представления, насколько же опасны для Кирилла его проделки. Он, представьте, и с акулами даже нырял. Специально для этого в отпуск ездил. Но... Если бы не Аня, он бы и похлеще вещи вытворял, уж поверьте. Я как-то назвал его адреналиновым маньяком, так он лишь рассмеялся. А Аня его любила и опасалась за него. Вот он и старался поменьше рисковать. Он ведь тоже ее любил. Еще со школы. Про Сергея я могу сказать лишь то, что другом Кирилла он не был. Он работал вместе с Кириллом, снимал его и завидовал. По нему это было видно, это бросалось в глаза. Но Кирюха старался не замечать этого. Еще сильнее поникнув, ответил Максим. Было заметно, что разговор буквально вытягивает из него силы. Но Ивану нужно было получить как можно больше информации для того, чтобы разобраться в этом деле. «Ты сказал, что Сергей завидовал Кириллу? Как ты думаешь, он может быть причастен к смерти твоего брата?» На мгновение Максим задумался, но спустя несколько секунд принялся отрицательно качать головой. «Нет, он не мог. Понимаете, он ведь деньги зарабатывал благодаря Кириллу. А кто же режет дойную корову на мясо, если она еще может давать молоко? Да и не справился бы он с Кирюхой». Лысянка похлопал себя по коленке, задумавшись. В словах Максима был резон, но бывший полицейский знал полно примеров, когда преступник действовал вопреки здравому смыслу. «Ладно, этот вопрос я лучше задам самому Сергею потом». «А сам-то ты когда с братом последний раз виделся?» Максим горько усмехнулся и ответил. «Должны были увидеться как раз после съемки на водохранилище. Он позвонил мне и позвал погулять вечером. Да только вот как все вышло. А с Сергеем вы не поговорите. Умер он. Утонул в ванной этой ночью». Известие, которое сообщил ему Максим, шокировало Лысенко. «Второй утопленник за несколько дней». Да еще и при странных обстоятельствах. «Куда же вы влезли, ребята?» Подумал Лысенко, понимая, что расспрашивать Максима о смерти оператора не имеет смысла. В подробности ввести его точно никто не удосужился, но попробовать все же стоило. «Как это утонул в ванной?» — выпалил Иван, поднимаясь на ноги. «Не знаю. Об этом в новостях сегодня весь день бубнят. В интернете вообще какой только дичи не пишут. Я думал, вы знаете». Лысенко поскреб затылок, пытаясь понять, как такое возможно. Два человека, знакомые друг с другом, погибают при странных обстоятельствах. Один тонет в водохранилище, другой в ванной гостиничного номера. «Так, Максим, из твоего рассказа я понял, что ты с Аней давно знаком, правильно?» Тут же переключился на другую тему Иван. «Да, чуть ли не с детства. В одном дворе росли. Бедная девчонка». «Она с ума сходит сейчас. С сестрой ее разговаривал, Аня у нее сейчас». С нотками грусти в голосе ответил парень. «Тогда просьба к тебе будет. Мне нужно поговорить с Анной. Но принимая во внимание ее состояние...» «В общем, не мог бы ты поприсутствовать при этом разговоре? Может, ей проще будет, если рядом будет знакомый с детства человек?» Максим вместо ответа лишь кивнул, отведя глаза. Николай, оставшийся в гостинице, подремать все же не смог. Началось все с попытки вытянуть информацию из неразговорчивой девушки-администратора. Оказалось, что парень, утонувший в ванной, был никем иным, как оператором Кирилла, чья смерть, собственно, и привела Сюсюкала и Ивана в Рыбинск. Этой информацией был буквально заполонен интернет, что позволило Николаю достаточно быстро выяснить о произошедшей в гостинице трагедии и без расспросов администратора или горничной. На Ютубе уже было несколько видеороликов, посвященных этой странной смерти. Всю информацию Коля решил выписать в свою записную книжку и разделить на несколько категорий. Лысенко научил своего помощника данному способу структурирования информации уже давно, объяснив целесообразность этой работы на примере одного из дел, доставшихся им уже в агентстве. К первой категории Николай отнес те данные, которые можно было считать достоверными, В гостиничном номере умер молодой человек, связанный профессиональной деятельностью с Кириллом. Причина смерти – утопление. Во вторую же категорию помощник частного сыщика отнес информацию, которая подвергалась сомнению и требовала проверки. Самым вместительным получился список под номером 3. В него Николай старательно вписывал версии и догадки людей, высказывающихся на различных площадках в сети. Многое из этой графы было явным бредом, но даже самая невероятная версия могла стать ниточкой, способной привести детективов к раскрытию дела. Последнюю графу, в которую следовало вносить выводы, Коля оставил пустой, здраво рассудив, что делать выводы – задача начальника. Телефон Коля зазвонил неожиданно, заставив бывшего полицейского вздрогнуть. На экране отразился номер, который Сюсюкола никак не ожидал увидеть. «Алло, привет, Мариша!» «Какими это судьбами?» — радостно проговорил Николай, поспешно приняв звонок. «Добрый вечер, Коля. Шеф, как я понимаю, уже занят делом?» Тут же приступила к сути звонка секретарша агентства. Николай поморщился, услышав из уст Марины напоминание об Иване, но все же ответил. «Да, уехал поговорить с одним человеком. А ты что-то от него хотела?» В трубке раздался звонкий лай Иосифа, явно пытавшегося напомнить о своем существовании Марине и Николаю. «Да я все думаю о городе, в который вы отправились. После работы села за ноутбук и представь мое удивление, когда в новостях всплыл этот город в связи с двумя загадочными смертями. Не могли сразу мне сказать, по какому же именно делу вы отправились туда? А я, между прочим, тоже не зря свою зарплату получаю. Уже успела накопать кое-что, Коленька» проговорила девушка, недовольно сопя в трубку. Сюсюкало улыбнулся, представив, как выглядит Марина, насупившись. «Мариша, это все Иван. Он не захотел говорить о деле. Ему же виднее, сама знаешь. Что ж ты там нарыла?» Девушка какое-то время помолчала в знак возмущения и негодования, но все же перешла к изложению информации, полученной благодаря интернету за вечер. «Значит так, слушай внимательно, Коля». Потом передашь информацию Ивану Федоровичу. В городе, где вы находитесь сейчас из-за смерти блогеров, есть одна занятная легенда. Мол, проклят Рыбинск жителями мологи и деревень, которые были затоплены при наполнении водохранилища. Проклят вместе с одноименным водохранилищем. И упоминание этого проклятия есть в многочисленных статьях, Коленька. Если хочешь, скину пару ссылок. С ликующей интонацией в голосе проговорила Марина. Коля какое-то время слушал девушку с открытым ртом, но все же самообладание к бывшему полицейскому вернулось в этот раз достаточно быстро. Тщательно подбирая слова, Сесюкала пытался сформулировать ответ, который не обидел бы девушку. «Мариш, ты действительно думаешь, что двое взрослых парней утонули из-за какого-то проклятия, который висит над городом и его жителями уже почти сотню лет?» И при этом все население города живет себе и не запаривается. Ну, как-то оно не очень логично. Протянул все же помощник детектива в ответ. Вот! Я так и знала, что ты не поверишь. В общем, я скину тебе адресок один. Если вдруг что-то странное всплывет, не поленитесь и наведайтесь. Сохрани адрес, Коля. Что-то мне подсказывает, пригодится он вам». Громко фыркнув в трубку сухим тоном, произнесла Марина, прежде чем сбросить вызов. «И что это за адрес? Неужели сложно было сказать?» — подумал Николай, шумно вздохнув. Чутье подсказывало бывшему полицейскому, что после данного разговора его и без того скудные шансы на свидание с Мариной вовсе свелись к минимуму. Горевать, впрочем, ему пришлось недолго. Телефон зазвонил вновь. На этот раз своему помощнику звонил сам Лысенко. После разговора с Максимом Иван решил сразу же направиться в гостиницу. Усталость с дороги все же давала о себе знать. Хоть детектива и клонила в сон, но мысли постоянно возвращались к нынешнему делу, которое принимало достаточно скверный оборот. Мертвы уже двое из трех человек, пытавшихся снять ролик на водохранилище. Связь в этих смертях, очевидно, и неоспорима, но при этом каждая из этих смертей по отдельности – Выглядит лишь трагическим несчастным случаем. Лысенко пытался понять, кому могли быть выгодны обе странные смерти. Ответа не было. Парни занимались своим делом. Да, пускай в этом деле у них могла быть конкуренция. Но бывший полицейский не мог себе представить, чтобы блогеры принялись мочить друг друга из-за просмотров, лайков и подписок. Двинутых, конечно, на белом свете много, но не до такой же степени. А что если... «Могла ли смерть Кирилла быть местью его дяди?» «В принципе, могла, но очень уж эта месть странная. Да и зачем потом убивать оператора Сергея?» «Не то», — подумал Иван, наблюдая за тем, как его такси заруливают на гостиничную парковку. «Слышь, Вань, а куда ты Егора отправил, а?» — проговорил с набитым едой ртом Николай, взглядом сверля своего начальника. Лысенко, решив немного поиграть со своим помощником, напустил на себя загадочный вид и помолчал с минуту. «Да так, Коль, дело у меня для него нашлось. Проверить один слушок надо. Вот я и решил использовать нашего новичка», ответил частный детектив, поддевая вилкой сухарик из салата «Цезарь». Ответ не удовлетворился Сюкола, и он, еще сильнее выпучив глаза, не сводил взгляда со своего начальника. «Эх, вот все тебе надо, Коль. Ты же в курсе, что крепость сна напрямую зависит от осведомленности?» «Вот. Ты пойми, я о твоем распорядке забочусь. Вот не выспишься ты и начнешь на парковках возле супермаркета в столбики сносить. И что? Все? Мне нового водителя искать? Нет, я найду, конечно. Но мне тебя жалко. В грузчики пойдешь или дворником на полставки?» «Эх...» «Жалко будет тебя увольнять!» Тоном, полным трагических ноток, объяснил свое молчание Иван. Лицо Николая начало заливаться алой краской от возмущения. «Вань! Какие парковки? Какие столбики?» «Да чтобы я!» «Да как ты смеешь!» «Я за все время, что у меня права, даже царапины на машине не оставил!» Принялся возмущаться Сисюкало, приняв слова своего начальника за укор. Бывший участковый с трудом сдерживал усмешку. Сколько уже раз за все время, прошедшее со дня их знакомства, Николай принимал все шутки Лысенко за чистую монету. «Ладно, Коль, не паникуй, шучу я. И это? Ты что-то опять покраснел сначала, потом опять побледнел. Я сколько раз тебе могу говорить? Сходи ты ко врачу. А вдруг все же не за столом будет сказано «глисты» у тебя? Ты это, потеть чаще не стал?» «А со сном как?» Вновь решил постебать над подчиненным Иван, уже не скрываясь. Помощник детектива, в свою очередь, насупился, не разделяя веселого настроя своего начальника. Коля, не знавший целей командировки Егора, связывал молчание Ивана с недоверием, которое начальник детективного агентства Немезида испытывал к своему помощнику. Но это предположение было ложным, что Лысенко и подтвердил, вновь заговорив. «Шучу!» А насчет Егора? Я его отправил проверить один слух. Не знаю, может и врут, но... Вроде как нашелся след нашего Иванинского. Видели его якобы люди и опознали. Как ты понимаешь, мы с тобой не можем светиться там. Иванинский все же не дурак, быстро нас рисует и вновь заляжет на дно. Гавриков наших, Мишу и Виталю, тоже легко вычислит, У них на лбах отметина стоит бывший мент. И тут маховчанин наш как раз подходит для проверки. Но это всего лишь слух, Коль. Именно поэтому я тебе и не хотел говорить. Я ведь понимаю, что ты хочешь поймать нашего старого знакомого, не меньше моего». Коля, слушая слова своего начальника, скрижетал от злости зубами. Он ненавидел Иванинского, считая того виновным в смерти своего друга Антона. И любое упоминание бывшего опера «Угро» было для него словно взмах красной тряпки для быка на корриде. Иван знал об этой ненависти, стараясь не напоминать своему помощнику о ненавистном ему человеке но поисков возможных следов бывшего мента, присягнувшего Чернобогу, не бросил. «Что за слух?» Глухим голосом проговорил бывший ППСник, уставившись невидящим взглядом в стекло гостиничного кафе. «Да так. Видели его якобы туристы в одном необычном месте. Но это еще под большим вопросом, Коль. Могли ведь и обознаться люди. Нужно еще проверить и вообще. Нам сейчас нужно думать о нашем деле. Все остальное потом». Отрезал Иван, давая понять своему помощнику, что пока тема поисков Ванинского закрыта. До лучших времен. Громко выдохнув, Николай попытался взять себя в руки. Успокаиваться бывшему ППСнику, обычно миролюбивому и редко выходящему из себя человеку, было все же сложно. «Да, нужно это дело раскрыть. Еще этот второй труп теперь. Вань, а нам точно нужно в обеих этих смертях разбираться?» спросил Сюкола своего начальника. Лысенко кивнул и ответил. «Смерти этих парней явно связаны, Коль. Вот уж поверь моему чутью, хоть тут и не нужно иметь семи пядей во лбу. Оба утонули в этом городе и с разницей в несколько дней. Слишком уж много для простого совпадения, тебе не кажется?» «Да ясен пень, что связаны они. Я ж и сам так прикинул, Вань». Но не мог этот Сергей поскользнуться на куске мыла и шандарахнуться головой так, чтобы потом в ванной и захлебнуться. Явно тут дело нечисто. Может, парни просто увидели что-то, что им видеть не стоило? Ответил Коля, удивив частного детектива. Иван все еще не мог привыкнуть к тому, что из уст его подчиненного периодически вырываются вполне умные и дельные мысли. Либо Коля умнеет, либо я тупее приплыли. Первое — явный признак надвигающегося апокалипсиса. Второе — хм... А второе, в принципе, может, даже и неплохо. А вот жить легче и проще станет, — подумал Лысенко, но мысли свои озвучивать не стал. Ладно. Допустим, Коль, увидели они что-то. Что? Где? На водохранилище? Или раньше? Но тогда зачем убийца ждал? Да и... «Это же каким надо быть осведомленным человеком, чтобы знать, где именно поселился Сергей, чтобы утопить его?» «Нет, тут явно что-то другое. И нам нужно понять, что именно», — вновь задумавшись о деле, проговорил Иван. «И что будем делать?» — задался вопросом Коля, не решаясь спорить с начальником. Иван, подозвав жестом официанта, достал из кармана бумажник и отсчитал деньги которых, по его прикидкам, должно было хватить для оплаты их заказа. «Сейчас пойдем по номерам спать, а завтра уже будем думать. Мы только начали копаться в этом деле. Думаю, нам еще предстоит много работы, Коль». Усталость, накопленная за последние дни, взяла свое. Аня, наконец-то, уснула. Еще раскрашивая с Кристиной старую глиняную свистульку, девушка почувствовала подступающий сон, но все же держалась. Нужно было закончить занятие, позволившее ей отвлечься от горя. Некоторые места, особо узкие и неудобные, она взяла на себя, понимая, что маленькая племянница не сможет раскрасить их. Требовалась внимательность и филигранность. Сконцентрировавшись на своем занятии, Анна настолько увлеклась, что и не заметила, как прошло несколько часов. Но все же свистулька была отреставрирована и блестела новыми подсыхающими теперь красками. Фигурка петушка, которой было без малого 80 лет, теперь сохла на подоконнике и вызывала гордость и радость у Кристины. Еще бы, такую работу проделала вместе с тетей. Ведь счастливая племянница и ее звонкий смех даже заставили Аню несколько раз улыбнуться. Впервые в голове девушки появились мысли, которые можно было назвать позитивными. Жизнь все равно продолжается, и в ней есть место маленьким радостям. Затем последовал ужин и подготовка ко сну. Сестра увела Кристину к себе в комнату и пыталась уложить ее спать. Анна решила дать возможность своему организму восстановить силы. Хоть усталость и накатывала волнами, заставляя веки буквально смыкаться, сон какое-то время не спешил пускать девушку в царствие безмятежности и покоя. Уставившись невидящим взором в потолок, Анна принялась считать про себя. Раньше этот прием помогал ей справиться с бессонницей. Помог он и в этот раз. Темп дыхания и ритм биения сердца выровнялись, веки сомкнулись. Темнота царствия Морфея поглотила сознание Ани. Резкий крик выдернул девушку из сна. Все еще не понимая, где она находится и кто кричит, Аня вскочила с кровати и направилась туда, откуда, по ее мнению, доносились вопли, разбудившие ее. Но крик прервался так же неожиданно, как и начался. Вместо него раздался детский плач. В соседней спальне Татьяна пыталась успокоить свою дочь, прижав ее к себе и поглаживая по волосам. «Тише, тише, доченька, ты чего? Сон плохой тебе приснился, малышка», шептала своей дочери сестра Ани. Вместо ответа девочка лишь жалобно всхлипнула. Анна подошла к кровати сестры, по пути включив свет, резанувший по глазам. «Кристина, что такое? Что случилось?» Озабоченно проговорила Аня, сев на корточки возле кровати и прикоснувшись к щеке племянницы. Лицо девочки было залито слезами и глаза покраснели от плача. Кристина с трудом смогла выдавить ответ, поборов очередную порцию всхлипов. «Тетя! Страшная тетя приснилась! Она пришла за мной!» «Мама, она сказала, что заберет меня к себе!» Слезы вновь полились по лицу девочки, и Аня старалась нежно смахивать их, чтобы хоть немного успокоить ребенка, которому явно приснился кошмар. Татьяна еще крепче прижала к себе дочь и нежным тоном прошептала ей на ухо. «Тише, малышка! Никто тебя не заберет! Эта тетя, она же всего лишь сон, она не сможет тебе ничего сделать!» Анна закивала в знак согласия с сестрой и тоже принялась успокаивать племянницу. «Да, Кристиночка, твоя мама права. Это всего лишь плохой сон, вот увидишь, все будет хорошо. Мы с тобой скоро сходим погулять в парк, и мама купит тебе сахарную вату. Любишь сахарную вату?» Снежной улыбкой проговорила девушка, откидывая с лица племянницы непослушную прядь волос. Схлипы девочки резко прекратились. Девочка явно раздумывала над ответом. «Люблю, но я хочу еще и попкорн с карамелью. Мама мне редко его покупает». Наконец ответила Кристина, все еще тихонечко всхлипывая, но уже явно успокаиваясь. «Вот, значит, купим тебе и попкорн. Думаю, мама будет в этот раз не против». Улыбнувшись в очередной раз, подвела итог Анна. Девочка улыбнулась в ответ и закрыла глаза. Вскоре она опять уснула. «Спасибо, Анют. «Не знаю, что с ней. Впервые такое. Раньше и кошмары не снились», — шепотом проговорила Таня, не выпуская из объятий дочь. «Да было бы за что. Ты тоже спи. Не думай об этом. Пусть лучше плохое только во снах случается», — ответила Аня, тихонечко поднимаясь на ноги. «Да, пожалуй, ты права. Просто как-то не по себе. Ладно, ты тоже иди спать. Тебе это сейчас нужно. Спокойной ночи. Спокойной ночи» ответила Анна и направилась к двери спальни, попутно выключив свет. Вернувшись в комнату Кристины, ставшую для нее временным пристанищем, Анна почувствовала, что уснуть у нее не получится. Происшествие, случившееся с племянницей, лишило девушку сна. Понимая, что этой ночью ей не грозит уснуть, Аня тихонечко направилась в ванную, дабы умыться. Включив воду, Девушка принялась неторопливо умываться, наслаждаясь чувством прохлады от соприкосновения кожи с водой. Вытерев лицо, Анна посмотрелась в зеркало, висящее над раковиной, и вздрогнула. На какое-то мгновение ей показалось, что в зеркале вместо ее отражения стоит женщина. Хотя существо, мелькнувшее в зеркале, можно было назвать женщиной лишь номинально, из-за длинных грязных волос, покрытых тиной, и рваной ткани – бывшей некогда сарафаном. Анна отпрянула от зеркала, но виденье тут же улетучилось. Списав увиденное на усталости перенесенное недавно потрясение, девушка даже улыбнулась нервной улыбкой, пытаясь успокоиться. Зажмурившись, она вновь набрала в ладони воды и плеснула себе в лицо. В этот раз контакт с водой не принес ей удовольствия. Вода имела неприятный запах, моментально забившийся в нос. Девушка вновь посмотрела в зеркало и увидела, что все ее лицо покрыто грязью и тиной. Испугавшись, девушка уставилась на кран, из которого текла вполне обычная чистая вода, слегка пахнущая хлоркой. Бросив очередной взгляд в зеркало, Анна не увидела той грязи, что покрывала ее лицо в отражении всего секунду назад. Чистое лицо, покрытое мелкими каплями воды. «Нервы. Это все нервы». «Надо выпить таблетки и спать, а то так и до психлечебницы недалеко». Успела подумать девушка. Но тут вдруг ее отражение в зеркале вновь сменилось на ужасающий лик женщины. Лик, который и не думал в этот раз покидать зеркало. Сердце Ани начало бешено стучать, словно пытаясь покинуть грудную клетку. В висках с громким уханьем стучала кровь, ударившая в голову. А женщина в зеркале улыбнулась. Мягкие ткани женщины на голове и лице разложились. В тех местах, где все еще оставались остатки плоти, кожа имела темно-зеленый оттенок, а в зияющих ранах можно было рассмотреть части черепа, темно-желтого, свьевшейся в кости грязью. Волосы, некогда имевшие светло-русый окрас, сейчас выглядели как старая свалявшаяся солома, покрытая грязью. Глазницы женщины не имели глазных яблок, но не пустовали. В обоих отверстиях копошились пиявки, присосавшиеся к кости. Анна схватилась за бортик раковины крепко, не замечая, что от приложенных ею усилий костяшки пальцев побелели. Она боялась, боялась увиденного в зеркале. Страх обуял ее до одури, и она, прикусив нижнюю губу, боролась с подступающим обмороком. Покойница в зеркале улыбнулась еще сильнее отчего плоть, сохранившаяся на ее левой щеке, лопнула и разошлась в стороны, обнажая челюсть и оставшиеся в ней зубы. Девушка не могла отвести взгляда от кошмарного зрелища. Ее взгляд то и дело натыкался на все новые и новые ужасающие черты. Анна даже рассмотрела одеяние женщины. На ней действительно был сарафан, превратившийся в прогнившие рваные тряпки, и подпоясанной тяжелой цепью с замком, висящим на боку. Девушке казалось, что она слышит слабый звон, издаваемый этим своеобразным поясом, и чувствует ужасный смрад, исходящий от женщины. Отражение исчезло из зеркала так же резко, как и появилось. Анна теперь видела лишь саму себя, бледную, с выступившим на коже потом и двумя дорожками слез, идущих от глаз и спускающихся на подбородок. Нижняя губа кровоточила и привкус крови вызывал тошноту. Девушку бил нервный озноб, но она понимала, что стоит ей сейчас закричать, ее сестра и племянница испугаются еще сильнее. Сделав глубокий вдох и с трудом выдохнув поступивший в легкий воздух, Анна уставилась на струю воды, текущей из крана. Журчание воды привело девушку в себя, и она с трудом отпустила бортик раковины. Пальцы, силой сжимавшие керамическую стенку, болели от приложенных усилий, но Анна не обращала на это внимания. Ее взгляд наткнулся на то, чего не могло, не должно было быть в раковине. То, что никак не могло оказаться в ней. Девушка не могла отвести взгляда от присосавшейся к стенке раковины пиявки. Анна все же не смогла сдержать крика. Вскоре ее лежащую без чувств на полу вымощенном плиткой Нашла прибежавшая на вопль сестра. Таня, пытаясь привести в чувство Анну, не обратила внимания на тонкий и тихий свист, разносящийся по квартире.